«Все это правильно», — согласился Виктор. «Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая и мелкая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если начнут уничтожать, то вас уничтожат первого по принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор?» «В печку его!» «Интересно, как мы выглядим со стороны?» — подумал он. «Павар отвратителен. Ну и улыбочка. Что это с ним сегодня?» «А квадрига спит. Что ему ссоры, серая масса и вся эта философия?» «А голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому и чем врежет». «Что-то павар долго молчит» аргументы подбирает что ли ну хорошо сказал наконец павар поговорили и будет улыбочка у него исчезла глаза снова сделались как у штурмбанфюрера он бросил на стол кредитку допил коньяк и не прощаясь ушел виктор почувствовал приятное разочарование все-таки «Для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях», — сказал Голем. «Это не мое дело», — легко сказал Виктор. «Пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело улавливать тенденции повышенным чутьем художника. А к чему вы мне это говорите? Опять? Виктуар, перестаньте бренчать!» «Я вас предупреждал!» «Не трогайте Пауэра. «Какого черта?» — сказал Виктор. «Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?» «Догадываюсь». «Вас это не волнует?» «Нет. Руки у них короткие. То есть у бургомистра короткие и у суда». — А у павора, А у павора руки длинные, — сказал Голем. — И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу. — Интересно, при ком вы бренчите? — проворчал Виктор. — При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку. — Прошу. — Виктор налил. — Может, разбудим квадригу, что он в самом деле даже не защитил меня от павара? — Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик? — Мне так захотелось, — сказал Виктор. Свинство задерживать книги. И потом меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить. Кстати, Голем, а может генерал Пферт заступиться за меня перед бургомистром? Чихал он на вас вместе с бургомистром, сказал Голем. У него своих забот хватает. А вы ему скажите, пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего липрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых, растлевают. А позорю вас перед всем миром. и растлитель под маской врача. Виктор чокнулся с големом и выпил. Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать именно такую статью. Вам, конечно, это тоже известно. — Нет, — сказал Голем, — но это несущественно».